засечено розгами бенгумея запертые в село конические колодцы с каменными стенами в которых арабы сберегают хлеб вышел из него через три дня чтобы быть приговоренным горскими предводителями по наущению альгазиля к смерти за измену отечеству на следующий день несчастный мир был выведен на площадь ндерракса при проклятии народа Горесть его достигла Высшей степень, когда он увидел перед собой Эль-Газиля, облеченного знаками власти. Прежде чем склонить голову на плаху, ренегат громогласно раскаялся в святотатстве им совершенном и объявил, что смерть его — заслуженное наказание за низкую измену вере. — Что же касается до тебя, Эль-Газиль? — воскликнул он. — Не гордись слишком пустыми почестями, которые ты приобрел своей изменой. Мщение и чистолюбие твои привели меня сюда, но измена не принесет тебе счастья. Запомни последние слова человека, умирающего: на небесах есть Бог, который рано или поздно накажет тебя. Таковы были слова Бенгумея, но враг не дал ему времени договорить. Дрожь пробежала по рядам зрителей. По знаку Эльгазили палачи потянули в противоположные стороны веревку. Навернутую на шею мира который не имел даже утешения умереть от меча, как люди благородны Это происшествие было как бы предзнаменованием последних ударов, Долженствовавших пресечь предсмертные судороги побежденного народа. Эль-Газиль недолго наслаждался плодами своей измены. Принужденный доказать блистательным подвигом свои права на верховную власть, Он погиб с отборным отрядом горцев в смелой экспедиции. После смерти его инсургенты, не находя более начальников, способных соединить их под одним знаменем, слабо и без связи сопротивлялись натискам испанских войск. Партизанская война, имея начатое, прекратилась от недостатка в сосредоточенности направлений. Преследуемые, травимые подобно диким зверям, они были, наконец, принуждены отказаться от земли, которую считали своей, и отправились в Африку просить убежища и защиты от жадности и нетерпимости того самого народа, который прежде обходился с ними гораздо великодушнее. От изгнания мавров возникло бедствие непредвиденное, следствие которого сделали вскоре гибельными морские разбой. Можно было бы сказать, что испанские мавры хотят возвратить себе по поклочкам государства, которого не сумели отстоять, находясь в нем. Забыв в один день негу долговременного благоденствия и сделавшись, подобно предкам, своим железными воинами, они явились вдруг на утлых судах у берегов Андалусии, которые ограбили. Потом, обогатившись победой, стали принимать в свое общество ренегатов всех стран, соорудили те плавучие республики, которые выгодно боролись в продолжении трех столетий с христианским флагом, и, господствуя на морях, продавали всем государствам поочередно мир, который нарушали тотчас же по заключению его. Память о преследованиях, которым подвергались мавры, до сих пор жива у народов Северной Африки, и больше всех бедствий привела магрибинским аравитянам ненависть ко всем христианским народам. Следствием этого было то, что бесчеловечие новых морских разбойников ни в чем не уступали жестокостям испанцев. бесчисленные нападения опустошали прекрасные прибрежье Андалусии. И всякий раз нападающие, нагруженные добычей, возвращались на корабли свои столпами несчастных, осужденных испытать все бедствия и рабства. Напрасные испанские войска старались подавать помощь несчастным. Они никогда не поспевали вовремя. Враги пролетали, подобно бури, Разили, как гром, И скрывались неизвестными путями. И когда костильские всадники Появлялись на месте набега, То находили только дымящиеся развалины, Пустыню, усеянную трупами, И плач нескольких старух, Которых пираты не пошли достойными Увоза в неволю. Ужас, наведенный этими хищничествами, и убийствами, которым по тонко рассчитанной мести мавров подвергались дворяне и монахи более чем простой народ».